Предоставили ее... «Ах, мальчики и девочки, об этом нельзя забывать ни на минуту». Но и сейчас еще не поздно. Она, дочь Линцея, она не может настолько забыться. Бедный стояна Линцей, отличный человек, но только слишком много в нем было от, от Гугенота. Странная эта вещь — наследственность. Он еще раньше замечал лошадей. Белое пятнышко надрепится и хвоста, по-особому вскинутая голова, пропадут. А через несколько поколений вдруг глядишь и снова появится. Так и у олив есть во внешности что-то французское, как у Линсе. Та же смугловатая кожа, тот же цвет глаз и волос. Но в ней нет его суровой твердости, этого в ней не хватает. И полковник опять пронизал неприятное ощущение, смутный страх, что он не оправдал оказанного ему доверия.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 потому что в ней, в этом безукоризненном развороте плеч, утверждается их неотъемлемое право носить штатскую одежду. И выражается ей глубокое убеждение в том, что как там ни говори, а есть только один правильный способ носить эту одежду и передвигать ноги. Он шел, поглаживая седые усы и соображая, как бы ему лучше взяться за развлечение племянницы. Выйдя на набережную, он остановился,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 Краска залила ей щеки, но она кивнула и сказала. «Изумительное утро!» Как она была хороша, говоря это. А он вышел из игры и по собственной вине. Он теперь уже ни за что не расскажет ей о том, что видел, раз уже задал ей этот вопрос ловушку. Немного погодя, он спросил. «У тебя есть на сегодня какие-нибудь планы?» Она, не запнувшись, ответила. «Мы с Марком Леноном собираемся на мулах подняться от Ментоны до Горбио». Он потрясен был ее невозмутимостью. На его памяти ему не приходилось видеть женщины, обладавшие столь совершенным оружием для битвы за свою любовь. За любовь, которую она намерена спасти всему свету вопреки. Разве угадаешь, что она прячет за этой улыбкой? И в великом смятении чувств, причинявшем почти боль, он услышал, как она сказала. «А вы с тетей долей не хотели бы поехать?» Раздираемый между чувством ответственности и нежеланием портить чужую радость, между пониманием грозящей ей опасности и смешанным с жалостью восхищением ее красотой, между искренней неприязнью ко всему недозвольному и тайному, разве здесь иное что-нибудь, если уж на то пошло?» и смутными догадками о том, что он столкнулся здесь с тем, чего ему не понять никогда в жизни, в чем, быть может, только они двое сами могут разобраться, раздираемый между этими крайностями, полковник совсем растерялся. «Мне я должен спросить твою тетку». Кое-как пробормотал он. Она, «Она плохо переносит езду на мулах». А потом, повинуясь порыву нежности, вдруг спросил.